Глава двадцать первая. Раздачи народу он устраивал очень часто. Зрелища показывал большие и многочисленные, и не только обычные и в обычных местах. Он придумывал новые, возобновлял древние и представлял их там, где никто до него. При посвящении Помпеева театра, отстроенного им после пожара, он открывал игры с трибуны посреди оркестры куда спустился после молебствия в верхнем храме через безмолвные ряды сидящих зрителей. Примечание. Верхний храм Венеры-победительницы был построен над зрительными местами Помпеева театра. Отпраздновал он и столетние игры под тем предлогом, будто август справил их раньше времени — не дождавшись положенного срока, хотя в своей истории он сам заявляет, что август после долгого перерыва восстановил их точный срок, тщательно расчислив все протекшие годы. Примечание. Об истории Клавдия смотри главу 41. Так как точный срок священного века был спорным, а до августа одно из празднований было пропущено, то пересчет Клавдия мог быть вполне оправдан. Кроме того, срок, избранный Клавдием, апрель сорок седьмого года, совпадал с 800-летней годовщиной легендарного основания Рима. Поэтому немало смеялись над тем, как глашатый по торжественному обычаю созывал всех на праздник, какого никто не видел и не увидит, ведь еще были в живых, видавший его, и некоторые актеры, выступавшие в то время, выступали и в этот раз. Примечание. Некоторые актеры, в том числе, Стефанион, комический актер, упоминаемый в главе об августе. Цирковые игры он нередко устраивал даже на Ватикане, иногда показывая после каждых пяти заездов травлю зверей. Примечание. Заезды в цирке обычно... Бывало по десять в день, но при Клавдии это число доходило до двадцати четырех. В Большом цирке он поставил мраморные загородки и вызолоченные поворотные столбы. Раньше те и другие были из туфа и из дерева. И выделил особые места для сенаторов, которые раньше сидели вместе со всеми. Здесь – Кроме колесничных состязаний, он представлял и троянские игры, и африканские травли с участием отряда притарианских всадников во главе с трибунами и самим префектом, а также выводил фессалийских конников с дикими быками, которых они гоняют по всему цирку, вскакивают обессиленными на спину и за рога швыряют их на землю. Примечание. Фессалийских быкобойцев в римском цирке впервые показал Юлий Цезарь, плиний. Гладиаторские битвы показывал он много раз и во многих местах. В свою годовщину давал он их в притерианском лагере, но без диких зверей и богатого убранства, и в септе, полностью и обычным образом. Там же давалось и внеочередное представление, короткое и немногодневное, которому он дал название «закуска», потому что, объявляя о нем в первый раз, он пригласил народ эдиктом как бы к угощению неожиданному и неподготовленному. Примечание — закуска. Спортула. Буквально корзинка. Так называлось угощение, выдаваемое патроном каждому из клиентов. На играх такого рода держался он Всего доступней и проще. Даже когда победителю отсчитывали золотые монеты, он вытягивал левую руку и вместе с толпою громко, по пальцам, вел им счет. Много раз он приглашал и призывал зрителей веселиться, то и дело называя их хозяевами и отпуская натянутые и деланные шутки. Например, когда у него требовали вольный для гладиатора голубя, он сказал, что даст, если его изловят. Впрочем, однажды поступил он и уместно, и хорошо. Одному колесничьему гладиатору он дал почетную отставку по просьбе его четверых сыновей и под шумное одобрение всех зрителей, а потом тут же вывесил объявление, указывая народу, как хорошо иметь детей, если даже гладиатор, как можно видеть, находит в них защитников и заступников. Примечание. Почетную отставку — рудис, деревянный меч — «Знак гладиаторской выслуги». На Марсовом поле он дал военное представление, изображавшее взятие и разграбление города, а потом покорение британских царей, и сам распоряжался, сидя в плаще полководца. Даже перед спуском Фуцинского озера он устроил на нем морское сражение, но когда бойцы прокричали ему «Здравствуй, император!» «Идущий на смерть приветствует тебя», он им ответил «А может...» И нет, и, увидев в этих словах помилование, все они отказались сражаться. Примечание. А может и нет. Аут нон. Поздние рукописи дают «Авете эт вос». Здравствуйте вы. Попытка переписчиков исправить неуклюжую шутку императора. Клавдий долго колебался не расправиться ли с ними огнем и мечом, но потом вскочил и, противно ковыляя, припустился вдоль берега с угрозами и уговорами, пока не заставил их выйти на бой. Сражались в этом бою Сицилийский и Родосский флот. По двенадцати — три рем каждый. А знак подавал трубой серебряный тритон с помощью машины, поднимаясь из воды. Примечание. Сицилийский Радосский флот. Смотри в главе о Юлии. По двенадцать трирем, кроме трирем выступали квадриремы, и всего сражалось девятнадцать тысяч человек и сто кораблей. Тацит, аналы Дион. По-видимому, в тексте Лакуна.